Бенкендорф долго читал донесение, задумался, взял перо и начертал сверху Считать самоубиенным. Потом подумал еще, да и бросил донесение в камин, позвонил в колокольчик, вошел секретарь. Вызовите ко мне Шишкина любезный, попросил Ласково. Когда явился Шишкин, Бенкендорф сказал ему Он был самоубийцей, хотя его и убили. — Убийц? Не ищите. Нам это сейчас не невыгодно. — Убил-то кто? — Шишкин хотел ответить. Бенкендорф перебил его. — Вот так-то, полковник, ступайте. Итак, самоубийца? — Самоубийца, ваше сиедство. Я сто раз умирал. Я привык умирать, оставаясь живым. Я, как пламя свечи, каждый миг в этой вечной борьбе невредим. Умирает не пламя, свеча. Тает плоть, но душа горяча. И в борьбе пребываю... уча быть до смерти собою самим. Москва, Орск, Кабул, 1958 год. Конец книги. Февраль 2010 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Сергей Кирсанов.